Некрофос представляет Лучшие голоса достойных каналов, с которыми давно пора познакомиться Пересадочная станция Лимб Бельфигор Дарк Маршал Сталкер Истории Октября Крипт и Варгард В эксклюзивной истории от Ророха Эксперимент Вечность Ожить любой ценой Специальный только для зрителей канала «Некрофос». Прямо сейчас. Меня разбудили бурные разговоры, доносящиеся поблизости. Я открыл глаза и посмотрел, что происходит. «В этой каюте, кроме меня, проживало еще два человека, один из которых, еще не встав с кровати, о чем-то спорил с рядом стоящим доктором Николсоном. Другой мой сосед по комнате, так же, как и я, недовольно смотрел сонными глазами на происходящее». «Тик был лучшим специалистом в этой области», сказал доктор Николсон. Это был худощавый мужчина, 35 лет, с черными волосами, большими очками на лице, одетый в белый халат. «Ну а я что сделаю?» – спросил мой сосед по каюте, доктор Браун, вставая с кровати. Он был самым старшим на этом космическом корабле. Ему было 67 лет. Он был очень худой, высокого роста и полностью лысый. «Какой теперь смысл лететь туда без него?» – не унимался доктор Николсон. «Что мы сможем сделать без доктора Тика?» «Стоп, как это без Тика?» – спросил я, тоже поднимаясь с кровати. Меня удивил такой поворот. «Доктор Тик умер сегодня ночью», – тихо проговорил Николсон. «Сердечный приступ». «Что?» – и я был ошарашен. «И что вы от меня хотите?» – спросил Браун. «Есть один способ», – сказал Николсон, сделав длинную паузу. «Эксперимент Вечность тогда закончился удачно». «Нет, ни в коем случае!» – крикнул Браун, надевая штаны, а затем свой лабораторный халат. «Это запрещено!» «Вечность? Что это за эксперимент?» – спросил я, тоже одеваясь. «Доктор Браун несколько лет назад смог вернуть к жизни одного человека». «Этот эксперимент закрыли, когда увидели, что показывают приборы, фиксирующие состояние этого человека». «Ничего страшного бы не случилось. Вы же не пробовали. Все бы нормализовалось. Все было бы в порядке». «Нет». Браун грозно посмотрел на своего собеседника. «Не подходите ко мне больше с этим вопросом». Но «Нет!» — рявкнул он, и доктор Николсон вышел из комнаты. что произошло с человеком, которого вернули к жизни?» — подумал я, но не решился спросить и пошел в умывальную, чтобы привести себя в порядок, прихватив перед этим из своей тумбочки все необходимые для этого вещи. «Мы находились на борту космического корабля, отправленного на планету Лантер-А, для того, чтобы провести там некоторые исследования». «Всего здесь находилось 35 человек. Это очень мало для подобных экспедиций. У нас был минимальный состав. Я был взят на борт в качестве одного из научных работников, которых всего было 6. Доктор Тик из нас был лучшим специалистом. Теперь, когда мы преодолели большую часть пути, я узнаю, что Тик умер». «Да уж», — мысленно сказал я, уже добравшись до раковины и плеснул себе в лицо водой. Справа от меня остановился мой приятель Марк. Он был моим ровесником, ему было 27 лет, и мы с ним всегда хорошо общались. «Знаешь, что за эксперимент вечность?» — спросил его я. «А?» Он посмотрел на меня, выдавливая пасту на зубную щетку. «Я немного слышал об этом, но совсем чуть-чуть». «Что ты слышал?» Он посмотрел по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, начал тихо говорить. «Доктор Браун проводил его с несколькими учеными и был там далеко не самым главным. Ему удалось воскресить человека, но потом что-то произошло. Никто не знает, что именно. Браун говорит, что их удивили показания приборов, фиксирующих его состояние, но... «Ты же понимаешь, что это все просто отговорки». «Что там произошло на самом деле, неизвестно. Говорят, что этого человека им пришлось снова убить». «Убить?» – удивленно спросил я. «Да». В умывальную зашел доктор Браун, и Марк сразу замолчал и перестал смотреть в мою сторону. «Да, первая в моей жизни исследовательская командировка, а уже творится черт пойми что», – думал я. Исследовательские командировки стали популярны после 2130-х годов, когда начали появляться космические корабли с околосветовой скоростью передвижения. Поучаствовав именно в этой командировке, при условии, что она пройдет успешно, я бы смог обеспечить себя на 20 лет вперед. Но теперь, когда доктора Тика нет, ее успех под сильным сомнением». Все это понимают и ищут любые способы, чтобы как-нибудь решить эту проблему. Несмотря на то, что меня терзали беспокойства, день прошел быстро. Точнее, тот отрезок времени, который мы считаем днем. Мы ведь не на земле. «Я успел позвонить родителям и своим друзьям по квантовой станции связи и погулять по виртуальным лесам и пустыням». Вечером мы шли к себе в каюту вместе с Марком, и к нам неожиданно подбежал взволнованный доктор Николсон. «Срочное собрание», — сказал он, запыхавшись. «Все научные работники немедленно должны пройти в комнату информирования». «Что? Зачем?» — спросил Марк. «Идем быстрее!» – Николсон махнул рукой и побежал по коридору. Мы помчались вслед за ним и вскоре уже были в нужном месте. За трибуной стоял доктор Браун, а за столами напротив него сидело несколько человек, в том числе научные работники. «Присаживайтесь, мы ждали только вас», — сказал доктор Браун, показывая на свободные места. Мы сели за стол и стали внимательно смотреть на него, ожидая узнать причину собрания. «Итак...» — начал Браун и сделал долгую паузу. «Как вы уже знаете, доктора тика не стало. Так получилось, что наша неподготовленная и собранная в спешке экспедиция держалась только на нем». «К сожалению. И теперь мы вынуждены пойти на крайние меры». Он снова сделал длинную паузу. В этот момент в моих мыслях был один вопрос. «Неужели они сделают это?» Браун продолжил. «Мне потребуется ваша помощь. Завтра утром мы начинаем подготовку, а вечером сделаем невозможное. Мы вернем к жизни доктора Тика». Комната наполнилась удивленными возгласами. «Тише!» – громко сказал доктор Браун, и все замолчали. «Некоторые, возможно, слышали, что эксперимент по воскрешению человека был, но закончился не совсем удачно. Тогда была допущена огромная ошибка, которую в этот раз мы учли и больше не допустим». «Завтра утром жду вас всех в лаборатории!» Сказав это, он развернулся и быстро пошел к выходу. «Доктор Браун, подождите!» — крикнул один научный работник. «Все вопросы завтра!» — резко бросил Браун, проигнорировав все обращения к нему и быстро удалился. Трое человек встали и быстро пошли вслед за ним. Николсон взял бумаги на столе и тоже куда-то отправился. «В комнате остались мы с Марком и два инженера». «Воскрешение мертвых?» – спросил один из инженеров, которому на вид было лет 40. У него была приятная внешность, светлые волосы, а на лице красовались смарт-очки. Привычный атрибут всех инженеров. Одет он был в светло-синюю рабочую одежду со знаком «Атома» на груди». «Я и сам только сегодня узнал, что проводились такие эксперименты», — ответил я ему. «Чувствую, завтра будет весело», — сказал Эрик другому инженеру. «Никто ничего не знает, однако воскрешать будут. Пойдем тогда проверим все системы безопасности и экипировку». Они встали и вышли из комнаты. «Ну что?» — спросил меня Марк, вставая с места. «Пойдем спать, раз все разбежались. Завтра будет непростой день». Ага, ответил я, и мы пошли в свою каюту. Я долго не мог уснуть и все думал об этих экспериментах. Только ближе к утру я, наконец, вырубился. Мне приснилось, что я стою в каком-то темном, затхлом коридоре и вижу в его конце повешенного человека». Я начинаю подходить ближе и вдруг понимаю, что это Марк. Проснувшись, я сразу посмотрел по сторонам. Марк протирал глаза на своей кровати. Все было в порядке. Почти не разговаривая, мы оделись, умылись и прошли в лабораторию. На операционном столе лежало тело доктора Тика, Пожилого мужчины 65 лет с седыми волосами и средним телосложением. К венам левой и правой его рук были подсоединены трубки, уходящие в потолок. Рядом стоял доктор Браун, Николсон и еще два научных работника и два вчерашних инженера. «Так», — сказал Браун и сцепил руки вместе, хлопнув в ладоши. «Приступим, господа. Сейчас я объясню, что нужно делать». И он стал объяснять. «Мы подключили к телу еще множество проводов. Некоторые были нужны для непосредственного воскрешения. Некоторые фиксировали состояние тела. Было подключено еще несколько трубок для введения внутрь определенных веществ. Мы занимались настройкой и подготовкой приборов из самого тела до вечера». «Эрик, начинай вводить мартанит», — сказал Браун одному из инженеров. «Затем переводи модулятор в режим А». Эрик пошел к приборам, а Браун обратился к нам. «Как он закончит? Запускаем все!» Через пару минут настал тот момент. Мы запустили все приборы, кроме одного. Доктор Браун подошел к панели управления и нажал нужную кнопку. Послышался громкий хлопок, который перешел в низкий гул и постепенно затих. Тело доктора Тика дернулось, но после этого больше не двигалось. Мы стояли и в ожидании смотрели на него. Через некоторое время он зашевелился. «Пульс есть, давление тоже», — сказал Эрик, внимательно смотря на монитор. «Где прошептал доктор Тик, открыв глаза — Он увидел, что полностью усеян проводами и трубками и решил не шевелиться. «Что произошло?» «Вы были в коме и перенесли клиническую смерть, но мы смогли вас спасти», — сказал ему Браун. «Не двигайтесь, вы еще очень слабы, но обязательно встанете на ноги». «Почему мое сердце так громко бьется?» — прошептал доктор Тик. «В моей груди начал появляться страх, когда я смотрел на доктора Тика. Сам я не видел ничего странного, но где-то в глубине подсознания появились подозрения. Словно это был совсем не тот человек, которого мы все знали, а кто-то другой, кто просто притворяется им». «Выйдите все!» Браун повернулся к нам. «Мы хорошо поработали». «Но теперь доктору Тику нужно отдохнуть. Подождите меня в коридоре, я скоро выйду». Мы все молча вышли из лаборатории. Браун закрыл дверь и остался там. Не прошло и десяти секунд... Как вдруг заверещала сирена, из лаборатории вылетел Браун и крикнул «Что с системами охлаждения? Эрик Джон, быстрее туда!» Скомандовал он инженером, потом посмотрел на нас с Марком, подошел ближе и уже тише проговорил «Присмотрите за доктором Тиком, старайтесь не упускать его из виду после этого Браун побежал куда-то по коридору. Началась неразбериха, все носились туда-сюда, сирена верещала. Я зашел в лабораторию и увидел, что доктор Тик лежит с закрытыми глазами. Наверное, спит. Было видно, как приподнимается его живот от дыхания. Пока он спит, я решил по-быстрому сбегать в туалет, поэтому сказал Марку... «Присмотри за ним, я сгоняю в туалет». Он кивнул, и я помчался делать свои срочные дела. «Что-то тут не так», — думал я. Сирена сработала прямо тогда, когда доктор Тик вернулся к жизни. Но не мог же он как-то повлиять на это. Или мог... Быстро закончив свои дела, я прибежал назад в лабораторию. Сирена уже не верещала. Никого не было. Стояла полная тишина. Я увидел пустой операционный стол со множеством валяющихся отцепленных проводов и трубок. Доктор Тик пропал. И Марк тоже... Марк! крикнул я и подождал полминуты. Ответа не последовало. ⁇ Доктор Тик! ⁇ Доктор Браун! Эй, ⁇ Эй! ⁇ кто-нибудь кричал я, но никто не отвечал. Стояла гробовая тишина. ⁇ Где вы все? ⁇ Я медленно пошел по пустому коридору, пытаясь понять, куда же все подевались. Заглянул в одну каюту пусто, в другую тоже пусто. «Что за фигня?» — думал я. Тут сзади я услышал шаги, резко повернулся и увидел одного из научных работников. Ричарда. Это был полноватый мужчина, 38 лет, облаченный в белый халат. «Ник!» — позвал он меня. «Где все?» «Не знаю», — ответил я, обрадовавшись, что я теперь здесь не один. «Пойдем попробуем найти кого-нибудь». Мы вместе с ним шли по коридору, заглядывая во все помещения. Завернув за угол, мы увидели фигуру посреди коридора. Это был доктор Тиек. Однако я был вообще не рад такой встрече. Скрючившийся он стоял с опущенной головой. Одно плечо было поднято вверх, другое опущено вниз... «Ноги скрещены между собой и согнуты, словно он собирался садиться. Стоял он в таком положении и не шевелился. Совсем готов поспорить, что я бы не продержался в такой позе без движений и десяти секунд. Мы оба с Ричардом понимали, что с два доктор Тик вообще смог бы так встать, не то чтобы еще и застыть в таком виде». «По крайней мере, прошлый доктор Тик, а не этот». «Доктор Тик?» Позвал его Ричард, но подходить не стал. Свет в коридоре на долю секунды отключился и включился вновь. Тик издал слабый хрип и немного зашевелился. «Доктор Тик!» Снова позвал Ричард и сделал шаг вперед. Плохо, услышали мы слабый шепот. Плохо. Мы сейчас. Ричард пошел к нему, но я взял его за руку и попытался остановить. Не нравилось мне это. Но он убрал мою руку и ответил: Ему нужно помочь. Я засомневался. А вдруг и правду ему плохо? А мы стоим и трусим вместо того, чтобы помочь, поэтому не стал его останавливать, а лишь медленно пошел следом. Ричард подошел к доктору Тико, как вдруг. Тот одним резким рывком вперед налетел на Ричарда, махом свернув ему шею. Ричард рухнул на пол, его голова была повернута так, что я сразу понял, что он уже не встанет. «Доктор Тик пошел на меня, все так же скрючившись быстро, меня своими скрещенными ногами». И его голова была запрокинута на бок, а руки словно скривились в конвульсиях перед собой. «Я побежал так, что мог бы выиграть на Олимпиаде. Свет начал мигать сначала немного, потом все быстрее, затем вообще стало, как на дискотеке. Все мерцало». Я оглянулся назад, думая, что, наверное, он отстал от меня, передвигаясь в таком положении. Но я ошибался. В этом мерцающем совете «Я увидел, как он несся за мной, широко размахивая руками и делая шаги по несколько метров каждый!» «Черт побери!» – закричал я, понимая, что быстрее бежать уже не смогу!» «Мне конец» пронеслось в голове, и я увидел, что впереди, сбоку, открылась дверь. Оттуда выглянул Марк. «Быстрее сюда!» — крикнул он. Изо всех сил я добежал дотуда, влетел внутрь, и он закрыл за мной дверь. «Ты как?» — спросил Марк. «Все в норме?» «Да», — ответил я, пытаясь отдышаться. «Что это за хрень?» Я посмотрел по сторонам и обнаружил, что нахожусь в спортзале. Вместе со мной и Марком тут также были двое инженеров и доктор Николсон. Браун сказал нам закрыться здесь. А потом я услышал в коридоре какой-то шум и решил посмотреть, что там. И увидел тебя и... «Тика?», «Тика — недовольно бросил я. Ни хрена это не Тик. Эта тварь убила Ричарда!» «Что?», «Что — спросили хором все в этой комнате. «Ага, вот прям взяла и свернула ему башку. Секунды не прошло, он уже лежал мертвый. Они были в шоке. Стояли, разинув рты и смотрели на меня». В коридоре послышались шаги, прозвучавшие прямо за дверью, но потом они стали удаляться. Он прошел мимо. Мы стояли, не шевелившись, стараясь не издавать никаких звуков. Но спустя пару секунд услышали из коридора чей-то голос... «Это Браун. он тихо сказал я и осторожно приоткрыл дверь. В конце коридора был доктор Браун. Он шел в нашу сторону твердой решительной походкой, держа обе руки за спиной. Однако, с другой стороны, был тик, который повернулся в нашу сторону... И уже начал идти. Свет по-прежнему мигал. «Идите ко мне, доктор! У меня для вас подарок!» Громко и без страха крикнул Браун, продолжая идти вперед. Тик попытался рвануть, вывернув свои конечности, а я уже хотел было закрыть дверь, как вдруг... Раздался... Небольшой... Бум! Коридор забрызгало кровью... А тело доктора тика стало похоже на шметки и рухнуло на пол. Свет сразу перестал мигать и начал нормально гореть. «Получи, распишись», — сказал доктор Браун, доставая из-за спины пульт, напоминающий обычный пульт от телевизора. «Что это было?» — спросил я, осматривая все вокруг. «Я сразу предусмотрел то, что эксперимент снова может провалиться». Поэтому ввел ему вместе с веществами микровзрывчатку. Вот только он вывел из строя мой пульт, вместе со многими другими приборами, и я никак не мог подорвать его. Пришлось сделать новый из подручных средств. Вот, взял пульт от телевизора и немного перенастроил его. «Ничего себе!» — сказал Марк. Мы все были удивлены не меньше его. «Он мог влиять на приборы?» У нас и не такое было в прошлый раз. Там вообще полная разруха была. Нам пришлось взорвать все здание целиком, чтобы остановить эту тварь. Я думал, что изменив некоторые компоненты, можно достичь успешного воскрешения, но, увы. Нужно связаться с Терри, переговорить с ним по этому поводу. Терри Роут был одним из лучших специалистов по научным вопросам, в частности, медицины и химии. Браун пошел в комнату связи, и мы все за ним. Я посмотрел напоследок на кровавые ошметки на полу и подумал, что что бы это ни было, его больше нет. Браун набрал на большом сенсорном экране на стене Терри и позвонил ему. «Спустя минуту мы увидели пожилого лысого мужчину лет 80. «Браун, это ты?» «Спросил он, глядя на нас из монитора». «Как там ваша экспедиция?» «Хреново, Терри. Мы запустили проект «Вечность»,» «Ответил Браун». «Что вы сделали?» «Его глаза открылись настолько широко, что я подумал, что они сейчас выпадут». «Браун, ты сошел с ума!» «Я изменил несколько компонентов и...» «Какие к черту компоненты?» — закричал Терри. «Хоть что меняй, исход всегда один. Вы уже воскрешали кого-нибудь. Где он?» «Размазан по стенам коридора. Представляешь?» «Со смешком», — сказал Браун. Он поотрубал все мои приборы. Вот же засранец!» «Стоп!» — Терри взялся за голову. «Вы не выбросили его за борт? Его останки все еще на корабле?» «Чёрт!» – расстроенно сказал Браун. «Я так понял. Нам всем крышка. Быстрее, собирайте останки!» – заорал Терри. «Пока он не очнулся. Поздно!» Тихо сказал Марк, выглянув в коридор через открытую дверь. «Его уже там нет!» «Что?» – крикнул Браун, и тут свет погас. «Все мониторы и оборудование отключились. Мы оказались в полной темноте, но ненадолго. Инженеры включили фонарики на своих смарт а мы с Марком достали телефоны и включили фонарики на них». «Ну что, теперь ты доволен, черт возьми?» – спросил доктор Браун у Николсона. «И все те, которые настаивали на эксперименте!» «Я же не знал, что...» Начал Николсон, но Браун его перебил «Что ты не знал? Я рассказывал вам, как было в прошлый раз Объяснил, что нет никаких гарантий, что все пройдет хорошо Ты не говорил, что его нельзя будет убить Я сам этого не знал, как и многие другие вещи Поэтому я был категорически против этого эксперимента Но с вашим ультиматумом мне пришлось пойти на это «А что было в прошлый раз?» — спросил я «Как вы остановили это?» «Нас всех просто эвакуировали, и все!» «Я не видел, что было внутри. И умерло ли вообще это существо?» «Здание просто взорвали вместе с ним, и я больше ничего об этом не знаю!» «Класс!» – вздохнул инженер Эрик. «Никто не знает, на что оно способно, поэтому нужно смотреть в оба!» Еле слышно проговорил Браун. В этот момент я услышал из коридора странные для подобной ситуации звуки. Детское пение. «Вы слышите это?» — спросил я. Все затихли, посмотрели на меня, но никто ничего не ответил. «Голос?» — спросил Марк. «Нет, не слышу». Я выглянул в коридор и... Увидел в дальнем его конце какую-то девочку в белом. Она засмеялась и быстро исчезла за углом, так что я не успел ее рассмотреть. Голос показался мне знакомым, но я не мог вспомнить, где его слышал. «Что это за девочка, вы слышали?» — спросил я. Все удивленно посмотрели на меня. «Похоже, что никто ничего не слышал». «О чем ты?» Марк подошел ко мне и тоже выглянул в коридор. «Вон там, только что была, я показал в конец коридора. Одета во все белое, засмеялась и убежала». «Хватит, это не смешно». Марк ткнул меня пальцем в бок. «Шутник, сейчас нам не до шуток». «Я серьезно». «Так, ладно», сказал доктор Браун. «Нам нужно попасть на склад оружия, но без электричества дверь в него мы не откроем, поэтому придется сначала идти за генераторами. Это то, что я предлагаю. У кого-нибудь есть другие идеи?» «Ну да, ну да. Пошел я нахер», — подумал я. «Что это за девчонка там была? Очень странно». «У меня есть идея получше», — сказал Эрик и сделал небольшую паузу. «Я знал, что ваши эксперименты ничем хорошим не закончатся, поэтому я стащил со склада плазменный пистолет и спрятал его в своей каюте». «И долго ты собирался это скрывать?» – пробурчал доктор Браун. «До тех пор, пока нас всех не перебили бы здесь». «Где-то вдалеке а я снова услышал пение. Идем в твою каюту быстрее», – сказал Браун и закатал рукав халата. На его руке был электронный браслет, на котором он включил фонарик и пошел первым в коридор. Мы все пошли за ним, осторожно продвигаясь по темному проходу. Пения больше не было. Стояла полная тишина. Вскоре мы дошли до того места, где подорвало тика. Стены были забрызганы кровью, а на полу была большая лужа. Мы увидели следы, по которым было понятно, куда ушло это существо. Сначала эти следы тянулись от лужи дальше по полу, но затем они резко перешли на стену, где виднелась пара кровавых пятен от ладоней «И дошли до потолка. Мы посветили наверх. На стенах у потолка и на нем самом виднелись кровавые разводы и отпечатки рук и ног. «Оно ползает по потолку!» — испуганно прошептал Николсон. «Вот же черт!» — со страхом ответил Марк. «Идем, не задерживаемся!» «Сказал Браун, и, перешагнув через лужу крови, пошел вперед. Мы последовали за ним. Когда коридор повернул за угол, нашему взору предстало растерзанное тело Кевина, одного из научных сотрудников. Оно было практически разорвано на части». «Как это возможно, мать вашу?» «Прошептал Марк дрожащим голосом». Вот моя каюта. Эрик показал на двери метрах в 15 от нас. Скорее. идем!» — Браун ускорился и пошел туда. Мы поторопились за ним. Оказавшись внутри, мы закрыли за собой дверь, а Эрик полез за шкаф. Вскоре он уже достал оттуда плазменный пистолет. По внешнему виду он напоминал обычный 9-миллиметровый пистолет, только был немного больше, а вместо обоймы. Снизу выглядывал баллон «Кто умеет стрелять?» Спросил Эрик, держа его в руках «Я неплохо стреляю» Ответил Джон, второй инженер Остальные молча кивнули И он взял оружие «Отлично! Теперь идем за генераторами» В этот момент в мою голову вдруг пошли странные мысли Вместе с ними появился страх я вдруг четко представил, как сверху вниз падает большой паук. Представил, как с громким шлемком он ударяется о мое плечо. Меня передернуло. Я посмотрел вверх и увидел, что на меня и правда сейчас летит большой паук размером с кулак. А на потолке... «Их сидит огромное множество. В панике я стал махать руками!» «Уберите их!» – закричал я. Выбежал из комнаты и весь начал чесаться. «Что с тобой?» – спросил Марк. Я прекратил паниковать и посмотрел сначала на себя, потом на потолок и по сторонам. Нигде ничего не было. Никаких пауков. «Да и не мудрено, мы ведь в космосе, черт побери!» «Что за фигня?» – удивленно сказал я. «Только что я видел сонны пауков на потолке!» «Слышите?» – со страхом спросил Николсон. «Лай собак! Тут где-то собаки! Их много!» Я прислушался, но совершенно ничего не слышал. Стояла гробовая тишина. «Похоже, он начал действовать и на наш разум тоже», — предположил доктор Браун. «Создает галлюцинации на основе наших страхов. Я тоже видел кое-что неприятное. То, что кроме меня не увидел никто». Где-то вдали снова раздалось детское пение. И в этот момент я узнал этот голос... «Это была моя сестра Эмили», — нахлынули воспоминания. В детстве мы втайне от родителей пошли поплавать на озеро. Мне тогда было 10 лет, а ей 11. «Я дразнил ее, сказав, что она не сможет заплыть дальше, чем я, на что Эмили ответила, что это будет легко. Она поплыла к середине озера, а потом неожиданно стала тонуть, возможно, зацепилась ногами за водоросли или у нее просто закончились силы, а я... я не смог ей помочь». Я просто стоял и кричал ей, чтобы она возвращалась. Мне было страшно. Когда она полностью исчезла в мутной воде, я выплыл на берег, сел на землю и заплакал. В тот день я соврал родителям, сказав, что не знаю, где моя сестра. Правду я никому так и не сказал». Эмили любила напевать одну песню, которая теперь раздается где-то в глубине коридоров По всему моему телу прошли мурашки «Идем быстрее», — сказал Браун и пошел вперед по коридору Мы, постоянно оглядываясь, пошли следом Пройдя без происшествий где-то метров сто, мы наткнулись на еще одно растерзанное тело. Это был капитан корабля Билл Дорс. «Ну что, Билл, стоило это того, м?» – сказал доктор Браун. «Сам же во всем виноват. Не надо было меня шантажировать, чтобы я провел эксперимент. Идем, идем!» Испуганно подгонял его Эрик. «А то они догонят нас!» Мы посмотрели назад, ничего не увидели там, но пошли вперёд быстрее. Такими темпами мы все просто сойдём с ума, если будем медлить. Через некоторое время мы дошли до того места, где коридор делится сразу на три прохода. В этот момент Николсон вдруг подорвался с места и побежал, но не в тот проход, в который мы шли, а в совершенно другую сторону. «Нет! Отстаньте от меня!» «В панике!» — кричал он, удаляясь от нас. «Стой! Это галлюцинация!» — закричал ему Браун, но тот не останавливался. «Идиот! Это не по-настоящему!» Николсон пробежал уже довольно много, и Браун помчался за ним, сказав нам... «Возьмите генераторы и идите на склад оружия! Я не хотел делиться, но тогда мы потеряем его!» «Встретимся там!» «Нет, стой!» – крикнул ему Эрик, а затем обратился к нам. «Черт, нельзя разделяться! Идемся за ними!» «Я туда не пойду!» Джон смотрел туда глазами полными страха и пятился назад. «Нет!» «Да черт бы вас всех побрал! Тогда бегом за генераторами!» Рассердился Эрик и быстро пошел туда, куда мы изначально шли. «Мы без промедления зашагали следом!» Оставалось идти немного, так что вскоре мы смогли без происшествий добраться до точки назначения. Оказавшись в нужном помещении, мы закрыли дверь и стали все осматривать. «Вот!» Эрик подобрал с полки небольшой металлический шарик с несколькими торчащими из него проводами. Размером он был чуть больше теннисного мяча, но мог дать колоссальное количество энергии. «Хотя этим уже никого не удивишь. Генераторы на основе антиматерии уже не такая большая редкость». «Держи один». Эрик дал мне один генератор и сам взял другой. «Теперь быстрее идем на склад оружия». Мы вышли в коридор и пошли назад. Пройдя буквально пару метров, мы услышали сзади себя звуки. «Вы тоже это слышите?» «Спросил Эрик, видя, что мы все посмотрели назад». А потом мы увидели это. Слизкое и изуродованное взрывом тело, в котором было уже не узнать. Металась от стены к стене под потолком. Кости торчали наружу, везде свисали куски плоти. Но это совсем не мешало ему ловко прыгать по стенам. На месте глаз у него были кровавые рваные раны. Но я чувствовал, что он сверлит меня взглядом». Раздался шипящий хлопок выстрела плазменного пистолета, но светящийся сгусток пролетел мимо, врезавшись в стену. Эта тварь увернулась. Мы побежали дальше по коридору. Джон продолжал стрелять, но никак не мог попасть. Тварь слишком ловко двигалась. Я бежал впереди всех и первый добрался до развилки коридоров, в одном из которых увидел... «Свою сестру». Она стояла у стены в белом платье и напевала ту самую песню. Эмили повернула голову в мою сторону, и я увидел ее распухшее синее лицо. Пустые черные глаза смотрели на меня с обидой и грустью, Пойдем, «Пойдем поиграем, Ай, мне это так скучно...» Ее шепот прозвучал неестественно громко, затми все другие звуки. «Может, сыграем Может, в, прятки в прятки под водой?» Мною овладел животный страх... В панике я побежал, сам не зная куда. Преодолев уже приличное расстояние, я решил забежать хоть в какую-нибудь комнату и спрятаться там. Заметив слева какую-то дверь, я недолго, думая, открыл ее и залетел внутрь, даже не зная, где очутился и в какую сторону я вообще бежал. Я... Просветил фонариком от телефона и понял, что попал в лабораторию. На операционном столе лежала человеческая фигура, накрытая простыней. «А Браун мог оживить еще кого-то?» – подумал я в тот момент. «Это галлюцинация или там реально кто-то лежит?» Но я начинаю терять связь между реальностью и глюками. По полу пробежало что-то маленькое и шмыгнуло под валяющуюся на полу тряпку. Мышь, подумал я, или снова паук. Ага, на космическом корабле. Я решил побороть свои страхи, осторожно подошел к этому месту и резким движением поднял тряпку. О, «Но это было совсем не мыши не паук. Моему взору предстала полуразложившаяся кисть руки». Уняв рвотные позывы, я попятился к двери и захотел выйти назад в коридор, но у меня не получилось. Ручка двери не хотела поворачиваться, ее заклинило. «Черт побери!» – прошептал я, стараясь изо всех сил ее повернуть. Позади меня раздались шорохи. Я обернулся и увидел, что то, что... Он находится под простынёй, шевелится. Я отвернулся к двери, и изо всех сил я дергал ручку, как сумасшедший, но ничего не выходило. Сзади раздался звук падающего на пол тела, а затем скользящих по кафелю рук и ног... Я слышал хриплое, тяжелое дыхание и стал выбивать дверь. Звуки раздавались все ближе и ближе, а я не оборачивался и лупил дверь ногой, что есть сила. Наконец, у меня получилось. Дверь распахнулась, и я сразу же шмыгнул наружу и побежал вперед». Я несся назад по коридору и вспомнил, что у меня в руках все это время находился генератор. Я врубил, наконец-то, свет, и из хаоса беспорядочных мыслей я вдруг выловил одну, которая обдала надеждой на спасение я Понял, куда нужно бежать и устремился туда изо всех сил. Пробегая мимо растерзанных тел своих приятелей, я мчался туда как можно быстрее. Однако, доктор Браун, меня опередил. Забежав в отсек капсул спасения, я увидел, что внутри одной из них стоит Браун, и к нему заползает эта тварь. Он увидел меня, улыбнулся и подмигнул, а затем нажал на кнопку, закрыв себе в капсуле вместе с тварью. «Браун!» – крикнул я и побежал к нему. Он улыбался и смотрел на меня, а капсула готовилась к отлету. Я посмотрел на экран и увидел, что капсула направится к ближайшей звезде и самоуничтожится. Тварь оглянулась назад, посмотрела на меня пустыми глазницами через стекло двери... И рвануло назад, но было уже поздно. Обе двери закрылись, и капсула отсоединилась от корабля. Я увидел лицо Брауна, который, улыбаясь, смотрел на меня оттуда, зная, что хоть кто-то на корабле спасся. Я, сдерживая комок в горле, постоял еще пару минут у элиминатора. Эй, пошел искать остальных. После долгих блужданий по кораблю, я понял, что я единственный, кому удалось выжить. Марка я нашел таки повешенным в одном из коридоров, как в моем сне. Тела Джона и Эрика были растерзаны недалеко от склада оружия. Они прорывались туда как могли. Трупы других членов команды я находил в разных местах, переломанные или разорванные на части. Никто не выжил, кроме меня». Сейчас я лечу назад домой, направив корабль к земле. Я пытаюсь с кем-нибудь связаться, но пока у меня ничего не выходит. Похоже, Тик вывел из строя средства связи. Надеюсь, я смогу их починить. Я пишу все это в бортовой журнал «В надежде» что если что-то пойдет не так, то обнаружившие корабль люди узнали, что здесь произошло. Вчера я прогуливался по кораблю и зашел в лабораторию. На операционном столе там я увидел накрытое простыней тело, «Это странно, ведь за последнее время я успел увидеть всю команду растерзанными в перепачканных коридорах отсека. И все же я не рискнул проверять чей это труп. И на всякий случай заварил двери. Пускай с этим разберутся уже на земле. Сейчас главное – не сойти с пути». Думаю, я все же справлюсь. Я уже в полном порядке. Теперь все будет хорошо. Сегодня я прошелся по кораблю и обнаружил, что все трупы из коридоров исчезли. Пойду, расскажу об этом. Emily.